К тому же Муравьев благоволит к военным. Однако должен понимать, что непорядочно отправлять к царю своего двоюродного брата. Генерал, конечно, дорожит мнением общества. Есть, наконец, совесть, честь. Нет, Корсаков исключаются. Остаются двое — Невельской и струвы Какое счастье мчаться на лихих конях курьера, на станциях тройки тебе в первую очередь, Нет нигде никаких задержек. И вот государь здоровается за руку с курьером, может и поцеловать на радостях, усаживает возле себя и начинает расспрашивать о путешествии на Камчатку, об Охотском море, о китах. А вокруг сидят великие княжны, княгини и с восторгом смотрят на курьера. Господи, обрати взор на раба твоего, Глядя на заснеженные унылые лиственницы, мысленно молился Струвы. — Кажется, он, раб твой, живет честно, ни в ком не унижает достоинство человека. Царю и отечество служат с рвением. Так возблагодари, Господи! К полудню снег перестал валить. Сквозь мглу пробилось солнце. Сразу потеплело. Снег быстро таял на камнях. Челны причалили к отлогому берегу. Надо было дать время пассажирам размяться, приготовить обед. Элиза и Екатерина Николаевна взялись лепить снежную бабу. Им помогали Муравьев и Корсаков. Приглашали Ваганова, но тот посчитал лепку праздным занятием. Надо разжигать костры. — Вынес нос на сухой человек! — Элиза бросила в поручика снежок. Он ответил тоже снежком. Потом запальчиво еще раз. — Кто на дам? — Муравьев пустил в Ваганова. На сторону поручика перешли корсаков и струвы, и началась баталия. «Мой генерал!» — Элиза вся в снегу, роскошные волосы растрепаны. «Настя снят! Где ваша старая гвардия?» Эвены на своем языке шумно одобряли снежковую перестрелку. Так уж им хотелось, чтобы и в игре батюшка был лучшим. Глава четвертая. Две недели плыли до устья маи Ночами усиливались холода. Днями нередко шел снег или дождь. У костров одежды просыхали плохо. В устье маи проживал отставной матрос Сорокин с двумя взрослыми сыновьями и дочерью с еще не старой женой. То-то обрадовались Муравьев и его спутники-заимки. Лет десять назад Сорокин явился сюда из Охотска, нанял Тунгусов, Раскочевал и засеял четыре десятины земли. Истратил на каждую десятину по 45 рублей, не зная наперед, выйдет ли толк. Труд его не пропал даром. Вернул деньги с барышом. Развернул полон двор скота, не по-северному крупного. Сорокин почивал гостей на славу говядиной, рябчиками и глухарями, сметаной и сливками. На стенах его добротной избы висели похвальные листы от начальников. Осмотрев двор отставного матроса, чуть ли не всю ночь проговорив с ним, Муравьев окончательно уверился, что так же, как и матрос, староверы на новых землях быстро разбогатеют, и судьба крестьян была решена окончательно. Летом Сорокин будет бескорыстно помогать словом и делом староверам в переселении на Маю. Наконец расстались со строптивой маей Поплыли спокойным покойным Алданом в низких болотистых берегах. Чем ближе к лени, тем становилось холоднее. Ночами намерзали твердые забереги, и не растапливался за день лед в Старицах. На вершинах сопок постоянно лежал снег. Особенно по утрам требовались сила и воля выбраться из теплого спальника, из-под медвежьей или оленьей шкуры. Палатки ледяные, заиндивевшие, Одежда выстужена, но когда оденешься, не попадая зуб на зуб, да побегаешь, порубишь дров, становится тепло и радостно. После знакомства с Сорокиным непогода мало стесняла Муравьева. Стоит ли хулить ее, к или она не помеха старательному труженику, можно и потерпеть несколько дней, когда отставной матрос годы живет не тужит. Слишком долгая дорога утомила людей. Они изрядно надоели друг другу, устали от тесных челнов, снега, встречного ветра, и стосковались по людным улицам города, большим теплым домам.